Глава вторая. Две души. Одно зелье я оставил при себе, а все остальное имущество передал Бесенку. Жаль, будет терять. Отец предложил после перехода сразу направиться в таверну или в любое другое помещение, где нет холода. Тем самым дать себе время освоиться и накидать план. В этом он оказался бесспорно прав. Вы находитесь в локации хаоса, земли Багры. Дата 782 год, время 10 часов 23 минуты, температура воздуха минус 40 градусов по Цельсию, атмосферное давление 486 мм ртутного столба. На вас наложен дебаф мороз, минус 40 единиц здоровья, поглощено 4%. У вас осталось 71,6 единиц здоровья. Восстановлена регенерация, 32 единицы здоровья. У вас 103,6 единиц здоровья. Вам доступно 72 задания от столицы Багра. Пытаясь не упасть на покрытой льдом площади, я побежал к ближайшему укрытию. Им оказалась сувенирная лавка «К». Помещение из серого камня освещалось люстрами, параллельно друг друга стояли высокие стеллажи, доступ к которым перегораживала массивная стойка. За ней яростно спорили человек тридцатого уровня и хозяин лавки без двадцать пятого. «Продай ожерелье», — настаивал человек с ником «Вамос». «Ты же на продажу все их держишь, а мне очень нужно для девушки». «Продам только воплощением хаоса». «Да что ты заладил?» Невольно выслушав историю про хотелки его избранницы, я откинул капюшон, привлекая внимание К. «Рад видеть вас, высшие. Чего желаете?» «Еще не решил. А есть все, что на полках». Э -э -э «Можешь помочь уговорить этого НПС продать мне один сувенир? Или купи сам, а я с тобой расплачусь», — влез в разговор Вимас. Не пойму, зачем так усложнили нам жизнь разработчики, у меня самого парный аватар демон, а нет же не хотят иметь дело со мной, пока не прокачаешь до двухсотого». Продай ему, что он просит, отмахнулся я на удачу. С вас 20 золотых, последовала реакция К. Грабеж, буркнул парень, но тут же высыпал монеты на стол, получив взамен желаемое украшение. Спасибо, Оксандрл. «За мной должок. Хорошо, что Вимас в порыве счастья не попытался разобраться в ситуации, а то пришлось бы объяснять, откуда у меня статус высшего демона». «Ка. Где можно найти мятежных черных драконов?» Вопрос ввел его в ступор. Складывалось чувство, что НПС боролся с логикой Бам или волей хозяина земель Багры. «Странно, ведь у меня действующее задание». Мятежные драконы ждут высшего демона в пещере южнее столицы. Отлично. А что ты знаешь о них? Драконы ищут встречи с высшим демоном в пещере южнее столицы, заметно занервничал Ка, принявшись подсчитывать монеты. Больше мне нечего добавить, с ними лично я не знаком и умысла их не ведаю. Понятно. НПС ограничен в ответах. Воспользуемся общедоступными источниками информации. В местном вестнике на форумах ничего не нашлось, кроме подробного описания существ и их предпочтений. Меня выручила городская карта с несколькими исследованными участками. Южнее находится вулкан Таташ, а это излюбленное место обитания черных драконов. Прикинув расстояние, я пришел к выводу. Своим ходом не добраться, зелья кончатся. Нужно пополнить их запас или найти другой путь. Как можно добраться до вулкана Таташ, минуя мороз? Каоснова снова подвис. Катакомбы ведут к подножию горы. В одном из зданий Багры как раз говорилось о поиске тайного входа в подземный лабиринт. У меня закрались сомнения. Ответит ли мне хозяин лавки? «Где вход в катакомбы?» Минутное молчание. «Вход находится под гильдией рудокопов», — выдавил он. «Спасибо», — искренне поблагодарил я и, вызвав Пета, вышел на улицу. «На вас наложен дебаф Мороз. Минус сорок единиц здоровья. Поглощено четыре процента. У вас осталось семьдесят и единиц здоровья. Восстановлена регенерация». 32 единицы здоровья. У вас 103,6 единиц здоровья. Под непрерывное сообщение я свернул в переулок. Эй ты, первый уровень, стой! Почему-то останавливаться не хотелось. Я ускорил шаг. Неожиданно толчок сзади сбил меня с ног. Вы получили урон 80 единиц от Намсон. Ваше текущее значение — 30 единиц здоровья. Включилась регенерация. Восстановлено 32 единицы здоровья. Пора вернуться домой. Похоже, сейчас меня будут убивать, — промчались мысли в голове. Взять его, малыш! Краем глазом не удалось рассмотреть темного пса, низшая форма цербера. Нет, — машинально вырвалось у меня. с по кличке Малыш остановился. Используя момент, я поднялся на ноги и огляделся. Демон с ником Намсон, 266 уровня, закованную металлическую броню, стоял в нескольких шагах от меня. «Я что тебе сказал? Взять его?» раздраженно повторил демон. Но темный пес не двинулся с места. «Придется все делать самому». «Убийство в городе...» карало снижением репутации со стражей и всеми НПС. Чтобы потом вернуть хотя бы равнодушие, приходилось выполнять социальное задание трудоемкие и занудные. Хорошо же ему заплатили, раз подписался на убийство. Режущий слух шелест стали заставил меня действовать. Перекатившись в сторону противника, я заорал ли своим голосом на бесенка. «Атакуй его!» Пет кинулся в бой, пытаясь дотянуться до глаз Намсон. Намсом. «Вы повысили ближний бой до любителя». Сориентировавшись, я рванул в сторону главной площади. «Ваш Пет убит демоном Намсон. Желаете обратиться с жалобой?» Проговорил дружественный голос системы оповещения. «Обязательно обращусь». «Воскрешение возможно через два часа», продолжила система оповещения послышались быстро приближающиеся шаги. Видимо, придется воспользоваться кольцом. На мою удачу справа показался банк Багры. Резко свернув, я одним прыжком влетел в просторное помещение. «Ах ты ж! Все равно достану!» На этой фразе охрана за предельным уровнем преградила ему путь. «Вы вооружены и проявили агрессию. Покиньте земли Багры!» Что я ему сделал? Откуда у меня враги? В памяти всплыли слова «Пора вернуться домой». Возможно, здесь замешан кто-то из моего ближнего круга. Ожидая перерождения Бесенка, я направил жалобу в администрацию в надежде, что с Намсона собьют спесь. По истечению двух часов мы с опаской вышли на улицу. На вас наложен Дебаф порос минус сорок единиц здоровья. Поглощено 4%. У вас осталось 67,7 единиц здоровья. Восстановлена регенерация 32 единицы здоровья. У вас 99,7 единиц здоровья. Спустя 9 минут у меня осталось 54 единицы здоровья, и с этим значением мы вступили в холл гильдии рудокопов. Помещение оказалось полуоткрытым, Но, несмотря на это, температура поднялась до плюс 7 градусов по Цельсию. Жить можно. Во внутреннем дворике оттачивали навыки аватары исключительно человеческой расы. Разделенные на группы, они выполняли одно и то же движение. Между обучаемыми деловито расхаживали приодетые бесы, видимо, мастера, с знаками отличия в виде кружевных манжет и воротника. Главное не привлечь к себе внимания. Я подошел к одному из учителей. Мне нужно войти в катакомбы. Входите, неожиданно быстро ответил НПС. Куда входить? В катакомбы. Вот засада. Нужно четко сформулировать вопрос. Проводи меня к двери в катакомбы и открой ее. Мастер Рудокопов замер со стеклянными глазами. Похоже, попал в точку. «Пройдите со мной, Высший!» Миновав коридор, мы спустились по узкой лестнице, попав в осушенный колодец. Мастер гильдии Рудокопов вставил ключ в расселину между кирпичами. Часть стены со скрижетом сместилась вовнутрь, разворачиваясь торцом. «Вы выполнили задание Катакомбы Багры». Система оповещений взорвалась потоком сообщений. «Вы получили 40 тысяч единиц опыта». Вы получили уровень, ваш уровень – 21. Вам доступно 53 единицы первичных характеристик. Вам доступна 21 единица вторичных характеристик, доступных единиц опыта – 456, до следующего уровня – 7333 единицы опыта. Ваша репутация со всеми фракциями увеличена на 500 единиц. Вы первые ступили в катакомбы Багры. Фортуна дарит вам и всем дружественным аватарам под одним гербом с вами 18 единиц удачи. Вот это другое дело. От полученных плюшек поднялось настроение. Катакомбы представляли собой тоннель с высокими сводами. На стенах тлели факелы, еле-еле разгоняя мрак. Мы с бесенком сделали шаг, и резко развернулись от скрижещущего звука закрывающейся за нами каменной двери. «Поздравляю, сын, с двадцать первым уровнем, и теперь мы самый удачливый клан во всем БАМ!» пришло сообщение в личку. «По возвращению с интересом выслушаю твою историю». Нас прервала сестра. «Ты где? Что у тебя происходит? Все отлично. Сейчас нахожусь в локации парного аватара». Сообщения не прекращались, и я перестал на них отвечать. Потом, все, потом. Вооружившись кинжалом пирата, мы взяли направление на юг локации. Неугомонный бесенок умудрялся ловко обшаривать встречающиеся на пути захоронения, тем самым пополняя мой мешок ценными предметами. Постепенно тоннель стал уходить вниз. С его сводов сочились струйки воды, превращая глиняную почву в скользкую массу. «Это еще тут откуда?» — удивился я, остановившись в паре шагов от просторного зала, вымощенного черным мрамором и наполненного по колено зловонной мутной водой. В его центре на постаменте возвышался саркофаг с демоном Надан. «Проклятое место!» — высветилась надпись. «Вот тяна, мы туда точно не полезем. Ваш пед идентифицирован смертью». «Стой!» — крикнул я бесенку, воландующемуся в мутной воде. «Инфекция поглощена расовым умением, иммунитет к ядам, мутациям». «Ух, пронесло!» Оглядевшись, Пет салчным азартом побрел к лежащему демону. «Видимо, сейчас я заполучу какую-нибудь уникальную, а может и легендарную вещичку». Но загребущая лапы бесенка прошли сквозь саркофаг. «Иллюзия? Что это может значить?» Издалека с трудом удалось разглядеть его внешность и экипировку. Мощный торс, шрабы, мифриловая броня, покрытая шипами, и медальон, знакомая вещичка. Открыв рекламные брошюры мира БАМ, я обомлел. Это же медальон расы смерти. Но почему он на шее демона? Как такое возможно? Хронометр смерти. Легендарная. Элементный портал. Требования. Расовая принадлежность. Владение магией смерти. Возьмем на заметку. Здесь точно кроется какое-то задание. А может и что поинтереснее. Так как время поджимало, нам пришлось оставить склеп и продолжить путь. Вернувшись к последней развилке, мы взяли направление юго-западнее. Бесенок периодически пропадал из виду, но каждый раз возвращался с добычей. Так мой мешок пополнился еще и защитным панцирем Цербера, десятком ножей, ржавыми железными сапогами, горстью медных монет и парой стальных когтей для бесов. Требования кое-какой халявной экипировки подходили под наши уровни. Так Пет получил когти, а я, подняв себе характеристики, выбрал... Кинжал Лилим. Редкая. Цена двенадцать золотых монет. Прочность – 200 единиц. Энергия – 100 единиц. Шанс потерять – 50%. Требования – расовая принадлежность хаос. Уровень – 18. Сила – 25 единиц. Ловкость – 30 единиц. Разум – 33 единицы. Действия – урон. Режущие-колющие – 18-30 единиц. Критический удар – 50 единиц. Чем ближе мы приближались к горе Таташ, тем выше становился свод тоннеля, а под ногами стали появляться лавовые кратеры. Вы получили урон от лавового клопа, минус 2 единицы. Ваше текущее значение – 93,7 единиц здоровья. Включилась регенерация, восстановлено 2 единицы здоровья. Ваш питомец-бес получил урон от лавового клопа, минус 1 единица здоровья. «Что происходит? Где противник?» – я завертел головой. И тут мне на глаза попался кратер с возникшим в центре газовым пузырем. бу -у -у. Лопнув, он разметал искры во все стороны. «Вы получили урон 2 единицы здоровья от лавового клопа. Ваше текущее значение – 165,7 единиц здоровья. Восстановлено 2 единицы здоровья». Резко отпрянув, я жестом приказал бесенку держаться подальше от огненных ловушек. Теперь с каждым шагом опасность становилась более явственной. Пути преграждали лавовые черви, ковров застилающие землю. Какие-то из них имели цвет солнца, другие, видимо, чуть остывшие, были с коричневым оттенком. Лишившись возможности для маневра, я выхватил кинжал лилим вы нанесли урон 16 единиц здоровья лавовому червю, вы получили урон 20 единиц здоровья от лавового червя, прочность по ноже из набора семи вещей пирата северных морей снижена на 1 единицу, ваш пет нанес урон 13 единиц здоровья лавовому червю, критический удар, вы нанесли урон 50 единиц здоровья, «Лавовому червю. Вы получили сорок единиц опыта». Я подобрал выпавший сгусток. «Огневик. Зародыш лавового червя». Под ним высветилась конвертация. «Тринадцать медных монет за штуку». «С таким количеством противника нам не справиться. Пора менять тактику». Забравшись на ближайший уступ стены, Я синхронным движением стал переставлять ноги и руки, продолжая путь. С трудом сообразив, бесенок последовал моему примеру. «Не, так дело не пойдет», — выбирая очередное место для опоры, прикинул я. «Черепаха и то быстрее, а мне еще домой к вечеру возвращаться». И тут в тоннеле показался луч дневного света. Похоже, там расщелина, засыпанная снегом как я раньше ее не заметил. Хотя ничего удивительного. Мне же все время приходилось следить за враждебными обитателями подземелья. Лезем вверх. Получив команду, бесенок решил взять препятствие штурмом, раз за разом падая в клубок лавовых червей. Ваш питомец бес получил урон от лавового червя. Минус 33 единицы здоровья. Что ты делаешь? После чередного падения пета я не выдержал, отозвав его. Еще не хватало ждать два часа, пока он переродится. Несмотря на механику мира БАМ, мой разряд по скалолазанию никто не отменял. Используя полученные навыки в реале, я заменил видоруб клинком и, вонзая его по самую рукоять в податливую породу, принялся карабкаться к своду. Рывок, еще один, и воя, Я уже зарылся в обжигающем тело с снежном покрове. На вас наложен дебаф Мороз. Минус 40 единиц здоровья. Поглощено 4%. У вас осталось 130,8 единиц здоровья. Восстановлена регенерация 32 единицы здоровья. У вас 170,8 единиц здоровья. Опять пора прибегнуть к магии хаоса. Надеюсь, она сработает. Скрестив пальцы, я опустошил склянку. «Вы использовали защитное зелье огненной ауры. Действие один час. Дебаф мороз поглощет защитной огненной аурой», спустя минуту оповестила система. «Работает. Теперь руки в ноги и вперед». Призвав бесенка, я возглавил шефство. Целый час мы ползли по пояс в жемчужном снегу. А когда моя выносливость опустилась до нуля, то Пет возглавил цепочку. На вас наложен дебаф-бороз, минус 40 единиц здоровья. Поглощено 4%. У вас осталось 130,8 единиц здоровья. Пришлось влить в себя второе зелье. У самого подножия Таташ наш путь усложнился. Сначала из-за крупных валунов, кольцом лежащих по всему периметру, Затем из-за мелкого сыпучего гравия, по которому предательски скользили сапоги. Преодолев очередное препятствие, я вдруг понял, что не знаю, куда идти дальше. Когда мы только вылезли из тоннеля, гора хорошо просматривалась, можно было визуально понять расположение пещер. А вот находясь у подножия, определить их место оказалось практически невозможно. На вас наложен дебаф «Мороз». Минус 40 единиц здоровья. Поглощено 4%. У вас осталось 130,8 единиц здоровья. Так быстро пролетел час. Я использовал последнее защитное зелье. Остается надеяться на лучшее. Преодолев пару десятков метров вверх, мы оказались на нависающей площадке. На моем виртуальном дисплее Неумолимо быстро сгорали минуты действия огненной ауры. «Рок!» — неожиданно над головами раздался гортанный звук и хлопание крыльев. «Черный дракон!» — создавая вихри, он опустился на выступ и скрылся в чреве горы. «Вот место, которое мы искали!» Отозвав на всякий случай бесенка, еще неизвестно, как на него среагируют существа четвертого ряда, Я по дуге поднялся к нужному месту. В просторной пещере температура выросла до плюс трех градусов. Впереди показались два черных дракона внушительных размеров, стража. За ними в темноте проглядывались украшенные узорами каменные ворота. Меня встретили пронзительным взглядом. «Впустите!» — столикой сомнения приказал я. Мгновение и массивные плиты разъехались в стороны. Внутри оказалось просторно, из-под земли густым киселем бил лавовый фонтан. От этого температура воздуха поднялась еще выше, а в нос ударил запах серы. Черные драконы были повсюду, но на контакт не шли. Каждый раз, когда я пытался подойти ближе, они отворачивались, а затем взмывали ввысь. Странно, обычно со мной охотно общаются создания хаоса. Не оставляя попыток, я продвигался по ветвистым трещинам в скале из одной пещеры к другой, пока не достиг нижнего яруса. Полная тишина, никого, только треск корки, полузастывшего лавового источника. Похоже, здесь мое путешествие кончается, промелькнула мысль в голове. Мы исполнили твой приказ, Димян. Прямо передо мной. Зашевелились три каменных глыбы, покрытые толстым слоем пепла. А впереди в мое восприятие система подсветила Черный дракон. Имя Нехельм. Уровень 440. Вообще-то, меня зовут Андрей. Дракон, расправив крылья, окатил огненным дыханием серебряную жилу возле моих ног. Расплавленный металл под силой притяжения устремился к ближайшему углублению, заполняя его. «Посмотри на себя в зеркало, созданное стихией хаоса. Мы исполнили твой приказ, демян. Я наклонился, с трудом выдерживая исходящий жар. Вместо привычного облика на меня смотрел демон жуткой мордой. По-другому не скажешь. Темная кожа, налитые кровью глазницы широкая челюсть с торчащими клыками острые уши и изогнутые рога он изрядно отличался от ранее видимых мною аватаров кто это ты да не особо верится а что за просьбу вы выполнили много веков тому назад димиан передал нам обручальное кольцо приказав хранить его ценой собственной жизни и вернуть, когда покинет планету Земля. Постоянная энергетическая привязка к душе повелителя позволила отследить его местоположение и совершить пространственный прыжок. Возьми. Нихель протянул мне предмет, больше похожий на браслет по своим размерам. Обручальное кольцо, божественное элемент обряда, энергетическая связь. Индивидуальный предмет – один из двух. нерушимое, источник астральный колодец. Шанс потерять – 0%. Требование – благословление богини Луна. Действие – призыв. Вы выполнили уникальное задание «Мятежда черные драконы». Вы получили одну единицу опыта. Вы получили награду обручальное кольцо». «Ваша репутация с динамической локацией выросла до уважения». «Это что еще за цирк? Уникальное задание и всего одна единица опыта за его выполнение». Внутри меня бушевало негодование. Радовало, что репутация не упала ниже Плинтуса. А может, я где-то допустил ошибку? Или здесь целый квест? Нужно разобраться. И зачем Демиану нужны были такие сложности? Попробуем нащупать. Наш повелитель говорил, что обручальное кольцо дает связь и возможность призыва. А если его невеста будет сдать, где он, то обязательно придет. И что в этом плохого? Попав на планету Земля, вернуться обратно она уже не сможет. Почему? Всему виной магия смерти. Понятно, что ничего не понятно. «Может, Демиан отдавал вам еще какой-нибудь приказ?» «Нет, но мы призваны повелителям хаоса служить ему». Дракон выпрямил шею, расправляя двойной гребень на спине. «Значит, если он ваш хозяин, то вы повинуетесь ему, то есть мне?» «Да». «Остальные драконы, живущие в пещере, с вами?» «Нет, они служат другому демону. И как же мне нащупать задание? Почему вы сами не нашли Демиана? Хаос запретил, поэтому пришлось передать послание. Почему послание адресовывалось Высшему, а не просто Демиану? Мы не знали, кому можно доверять. А что вы теперь намерены делать? Обещание же выполнено. Получено уникальное задание – найти пристанище мятежным черным драконом. Условия. Зона поиска ограничена локацией свободной земли. Вознаграждение вариативно. Штраф за невыполнение – лишение ранга высшего демона. Да ну вас! Опять непостижимые штрафы. Заманили меня в этот абсурд, не дали выбора, еще и шантажировать. Я же отцу обещал вернуться сегодня в Забок. Ладно, хватит ныть. «Значит, вам нужен новый дом в свободных землях?» «Да, так велит хаос», — ответил Нихельм. «И что им здесь не нравится?» — подумал я. «Хотя какая разница? Есть сценарий, а там разберемся». «Вы знаете, где находятся свободные земли?» «Нет». «Плохо. А если я укажу направление?» «Мы полагаемся на твою волю, Высший. Куда скажешь, туда и полетим». «Отлично!» э — -э, спохватился я. «Это вряд ли. Мне на морозе долго не продержаться. Зелья защитной огненной ауры кончились». «Зелья?» — удивился Нехильм. «Да, нужны зелья или маг». «Маги у нас эфриты. Можно их призвать». «Ты можешь это сделать?» «Я — нет. Димян, — да». «Понятно. Придется лезть на аукцион за зельем» и как вариант ознакомиться с рынком найма. В реале большинство покупок совершалось дистанционно. Такую же схему предоставлял БАМ. По моему запросу в поисковике нашлось две сотни алхимиков с уклоном в магию хаоса и шесть тысяч гильдий наемников. Зелья выставляли по двенадцать золотых монет за штуку, а вот обзавестись собственным эфритом на сутки стоило целое состояние. Сорок четыре золотых. Дорого. В комментариях объяснили такую цену огромным спросом из-за ряда боевых заклинаний. Ну и уровень играл свою роль. Наемные эфриты стартовали от сотого. Скинув все ненужное на виртуальном рынке, у меня хватило разве что на два зелья. Может попросить помощи у отца? Нет. Сначала подумаю своей головой. Как говорил отчим, любую ситуацию можно решить как минимум тремя способами. Тугодум, Ударил я себя по лбу. Еже искусственно созданное драконом серебряное зеркало. Моментально вооружившись кинжалом, я принялся отбивать драгоценный металл. Удар, еще удар. Из-под остро заточенного лезвия отскочил маленький кусок. Конвертация составила один грамм к десяти. Мой счет пополнился на три золотых и семь серебряных монет. Ну вот, еще немного и получится запасти зельями. Вдохновленный результатом, на этот раз я вложил всю силу в удар. Лезвие вошло наполовину в тело зеркала, застряло в нем. Блин, раскачать кинжал не получилось. Тогда пришла идея воспользоваться булыжником. Либо засажу окончательно, либо он поддастся. Размахнувшись, я приложил увесистым камнем по навершею. Раздался глухой удар и звонкий щелчок. Серебряный блин раскололся на две части. Да, с торца показалась пористая структура металла. Если бы он оказался однородным, то не видать мне такого результата. Полученные куски потянули на двести золотых. Легко пришло, быстро ушло. Я решил не размениваться на зелья, а нанять Эфрита фрита 101 уровня, сроком 5 дней. Кто знает, что ждет меня впереди с такими квестами? Мак хаоса оказался полностью без волосы, красный, украшенный татуировками, широкими кольцами на запястьях и серым туманом вместо ног. В описании говорилось о тумане как отпечатке магических способностей. Чем выше уровень, тем больше скрыто тело. По команде Ифрит наложил на меня заклинание «Огненная аура». Время его действия напрямую зависело от количества энергии мага. Перед началом полета я попытался создать группу, включив в нее драконов. Вы не можете принять группу армии парного аватара, находясь в первичной форме. Логично и странно. «Ну что, Нихельм, полетели?» Повернулся я к дракону, щелкнув большим и средним пальцами руки. «Узнаю, димяна. Громкий рев пронесся по пещере, переходя в эхо. Драконы как один встрепенулись, сбрасывая с себя пепел. Затем полукольцом мы взмыли к своду пещеры и, набрав нужную скорость, слабком совершили прыжок в пространстве».